почему я встретил тебя на рынке рабов и заплатил за тебя 213 талеров? — Почему встретил могу? — пробормотал Иен. — А почему заплатил нет? — Тогда рассказывай. Иен вздохнул. — По велениям нашего любимого короля, владыки, рассказывай то, чего я не знаю, — попросил Трикс. — Послал меня Маркель в рыцарское училище. Иен шмыгнул носом. Вначале как-то неловко было.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 А мне найдите воруженосца с настоящими рыжими волосами. Банду сначала не хотел меня отпускать. Говорит, у нас единственный рыжий на все училище, но мечом пока плоховато владеет. Но Гламур с ним выпил вина и уговорил: Отпустили меня к гламуру вооруженосцы на обучение экстерном. Гламур пообещал лично меня научить и мечом махать, и, наконец, скакать. И как? Научил? Научил. Он хороший рыцарь, правда? Мы даже два подвига совершили. Вначале спасли крестьян от банды разбойников, а потом на турнире повергли оземь трех рыцарей в один вечер. но «Ну, это не ты, допустим, а гламор их поверг, заметил Трикс. Зато я их оруженосцам плюх навешал, гордо сказал Иен. Так что и моя доля славы есть, как гламур сказал каждому свое. Рыцарю ресталищий благородный меч, оруженосцу темное подворотний мешочек набитый песком. Трикс вздохнул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 Выехал вперед и заявил, что хочет досмотреть товары и проверить, уплачены ли пошлины. И? устало спросил Трикс. Наверное, пошлины были не уплачены, вздохнул Иен. — Охранники на нас накинулись, мы давай с ними сражаться. Мы бы их точно победили. Сэр Гламор в бою подобен свирепой буре. Но у самаршанцев был колдун. Он на нас напустил сонное заклинание. Я увернулся, а сэра Гламора сразила.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 вызвала в доме Васаба новый переполох. Выяснив, что Иен будущий рыцарь и принадлежит к благородному сословию, детали Трикс решил не рассказывать, Васап опять отрядил дочерей отнести Иену воду, тасы и полотенце, а потом завел с умывшимся оруженосцем разговор на волнующую его тему. Дозволено ли жениться рыцарем? А у Хорошо ли оплачивается работа рыцаря? Насколько она опасна?